Часть вторая. Северная война Сквозь облако сомнений завершилось первое десятилетие Петровской внешней политики. Правда, она еще не была особенно в начале этого периода, в полном смысле слова, его собственной политикой. От Софьи и Галицина. Петр унаследовал ее южное направление, ее орудие, старую, плохо организованную, состоявшую из стрельцов, дворянского ополчения и казаков, армию. Само состояние войны с Турцией, начатой не им, так называемых союзников Австрию, Венецию и Польшу и многое другое. Тем не менее, борьба уже не столько с крымскими татарами, сколько с самими турками, Штурмы взятия Азова, постройка флота – все это придает старой, по внешности антитурецкой политике московского государства, существенно новый, неизмеримо более серьезный характер. До Петра она отличалась пассивностью и решала чисто оборонительные задачи. Защита южных областей от опустошительных татарских набегов Прекращение выплаты унизительной дани крымскому хану – вот ее непосредственной цели. Никаких реальных стратегических замыслов дальнего прицела не было. Новое, что вносит Петр – создание флота, приобретение крепостей и гаваней. Он хочет добиться свободы плавания по Черному морю и проливам, ведущим к более широким водным просторам. Это принципиально новая политика, осуществляемая новыми средствами. И все же она несла на себе отпечаток ограниченности до Петровской политики Москвы. Приобретение выхода к Черному морю еще не обеспечивало удобных и всесторонних связей с передовыми странами Европы. Ни Азовское, ни Черное, ни Каспийское моря не могли открыть Петру прямой выход в Европу, писал Карл Маркс. Более того, эта задача затруднялась и осложнялась неизбежной затяжной борьбой против Турции. Но даже если бы Россия одержала победу и сокрушила Османскую империю, то само по себе это не подняло бы ее до уровня сильнейших европейских держав. Ведь это была бы победа над отсталой переживающий упадок страной, не имеющей регулярной армии, промышленности, технической культуры. Как бы ни укрепились позиции России на Черноморском побережье, на северо-западной границе, ее независимость по-прежнему оставалась бы под угрозой. Такая опасность даже усилилась бы из-за отвлечения сил к югу. Когда в Вене обнаружился распад союза с Австрией, В Венеции и Польши, спешивших заключить мир с Турцией, Петр тоже взял курс на прекращение войны. Это не означало, что он боялся воевать с Турцией один на один. Такую войну уже тогда Петровская Россия выдержала бы. Но она неизбежно связала бы руки для действий в Балтийском направлении. Поэтому Петр расстается с черноморскими замыслами, хотя сделать это было непросто. Задачи, стоявшие перед Россией на юге, на первый взгляд, казались более неотложными. Оградить русские земли от татарских набегов, защитить русских людей, десятки тысяч которых крымские татары уводили для продажи на невольничьих рынках Востока. Такая проблема была понятна и близка каждому. Напротив, тяжелая борьба на севере за прибалтийские болота за берега холодного, неведомого моря, представлялась туманной и непонятной. Но именно с севера и с запада могла возникнуть, и обязательно возникла бы, рано или поздно, неизмеримо более грозная, чем с юга опасность, хотя тогда она непосредственно не ощущалась. Петр сумел это почувствовать и осознать, сумел отдать предпочтение важному перед срочным. Правда, сама по себе идея борьбы за возвращение России Балтийского побережья принадлежала вовсе не ему. Поколение русских людей помнили о древней водской пятине Новгорода, защищенной некогда от шведов и немцев Александром Невским, но в конце концов все же захваченной Швецией. За возвращение на Балтику долго, но безрезультатно воевал Иван Грозный. Позднее царь Алексей Михайлович тоже пытался пробиться к Балтийскому морю и тщетно штурмовал Ригу. Необходимость выхода к этому морю видел Ордин Нащокин. С другой стороны, в Швеции понимали неизбежность борьбы России за возвращение отобранных у нее земель. Король Густав Адольф говорил в шведском Рикстаге в 1617 году о России. Нас отделяют от этого врага большие озера, такие как Ладожское и Чудское, район Нарвы, обширные пространства болот и неприступные крепости. Россия лишена выхода к морю, и благодаря Богу отныне ей будет трудно преодолеть все эти препятствия. Эта шведская стена, наглухо отделявшая Россию от Европы, Сохранялась и тогда, когда Петр дерзновенно решил сокрушить ее. Пожалуй, она даже стала прочнее. Но многое изменилось. Усилилась объективная потребность решения такой задачи. Несмотря на относительную отсталость от Европы, все же формировался рыночный экономический организм, все более остро нуждавшийся во внешних связях он задохнулся бы в тесных оковах экономической блокады, в отрыве от европейского, более передового хозяйства. «Ни одна великая нация, — писал Маркс, — никогда не существовала и не могла существовать в таком отдаленном от моря положении, в каком первоначально находилось государство Петра Великого. Никогда ни одна нация, не мирилась с тем, чтобы ее морские побережья и устья ее рек были от нее оторваны. Россия не могла оставлять устье невы этого естественного выхода для продукции Северной России в руках шведов. Прибалтийские провинции по самому своему географическому положению являются естественным добавлением для той нации, которая владеет страной, расположенной за ними. Однако сам по себе выход к Балтийскому побережью, к чему стремились и до Петра, еще ничего не давал и не решал. Более того, овладение морскими берегами без флота и гавани для него, без армии, способной его защищать, могло бы даже усилить опасность внешнего вторжения, не говоря уже об угрозе внешнеэкономической экспансии. Разве огромное морское побережье Индии или Америки помешало их колонизации? Как это ни парадоксально, но шведский контроль над Прибалтийскими областями на какое-то время служил своеобразным защитным барьером от возможной экспансии морских держав. Нельзя было по-настоящему овладеть побережьем не превратив сугубо сухопутную страну в державу морскую, обладающую флотом. Именно Петр почувствовал это первым и с топором в собственных руках начал играть в кораблики на Яузе и Переославском озере. Пустой забавой и юношеским развлечением считает Милюков и другие реакционные историки то, что было зарождением идеи создания флота как ключа и главного звена решения величайшей тогда национальной задачи. Россия должна явиться на Балтику не такой, какой она была раньше, отсталой, плохо организованной, бедной, чурающейся всего европейского, неподвижной, костной. Словом, такой страной, которую даже и не считали европейской, несмотря на ее географическое положение. Собственно, в прежнем своем состоянии исконного боярского бездействия, невежества и самодовольной списи, Россия не только никогда не пробилась бы к Балтике, она обрекла бы себя на утрату независимости. Чтобы Балтийское море не превратилось в путь вторжения врага, Россия должна была выйти на его берега, способной соревноваться с западноевропейскими странами на равных в военных, морских, торговых, дипломатических и в других своих делах. После возвращения из Европы начинается преобразовательная деятельность Петра. Практически она представляла собой какой-то внезапный каскад указов и реформ, ошеломлявших современников, привыкших к замедленным темпам старомосковской государственной жизни. Любопытно, что это ошеломление испытывали и столетия спустя историки, описывая небывало разнообразную деятельность Петра, казавшуюся им каким-то хаосом импульсивных, случайных, судорожных метаний царя, обрушившегося на Россию стихийным ураганом непонятных нововведений. На почве такого ощущения и родилось мнение, что Петр никогда не имел никакого продуманного плана действий, их четкой программы и заранее разработанной системы. Пожалуй, так оно и было, если судить по меркам позднейшей государственной практики уже сложившегося абсолютистского государства. Согласно этой логике выходит, что поразительная активность Петра отличалась отсутствием целеустремленности и являлась сплошным нагромождением случайных поступков, лишенных какой-либо закономерности, ясно видимой цели последовательности в выдвижении конкретных задач. Если заниматься традиционным факто то и в самом деле легко попасть в плен многочисленных кажущихся парадоксов в деятельности Петра. Как понять, например, то обстоятельство, что еще не разделавшись с турецкой войной, но уже встав на порог новой, еще более трудной войны против Швеции, Петр вскоре, после возвращения в Россию, Ликвидирует Стрелецкое войско, составлявшее основную часть армии. Как неплохо организованы, обученные и вооружены стрельцы, это все же целых двадцать полков, без которых остается всего два полка бывших потешных Преображенский и Семеновский, и два полка нового строя Гордона или Форта. Не идти же с этими четырьмя полками против прославленной победами шведской армии. Можно было бы привести другие примеры действий Петра, в которых на поверхность событий нередко выступала лишь буйная прихоть самодержавного царя, беспощадно попиравшего многовековые традиции и институты. В сочетании с припадками отнюдь непритворной безумной ярости, когда, скажем, царь с обнаженной шпагой бросился на подозреваемого В нерадивости боярина Шейна это выглядело порой страшно. И все же смыслом, сущностью начавшихся преобразований были не их внешняя хаотичность и произвол. В конце концов, разнообразные меры Петра накануне Северной войны выстраиваются в определенную систему укрепления государства и стремительной модернизации страны. Уникальная особенность личности Петра Великого состояла в том, что его мысли и действия не разделялись. Он мыслил, действуя и действовал мысли. Порой его дела даже обгоняли мысли. Гениальная интуиция превращала внешне хаотическую, бурную импровизацию в четкую систему целенаправленных усилий. Во всем, что сделано Петром, В конечном счете обнаруживается железная логика государственного интереса. Так было и со стрелецким розыском, явившимся мрачной увертюрой наступающей эпохи Петровских преобразований. Крайне поверхностно считать казнь 800 стрельцов бунтовщиков исключительно проявлением неистовой жестокости царя. Их восстание И поход на Москву для расправы с боярами, иноземцами с самим Петром, попытка сражения с верными царю полками на реке Истре, безусловно, подлежали самому суровому наказанию в соответствии с элементарными правовыми нормами. Не только тех суровых лет, но даже значительно более близкого нам времени. Недоумение обычно вызывает другое, почему примерно половина из обреченных на казнь была предварительно подвергнута розыску с применением жестоких пыток. Поскольку вина их в доказательстве не нуждалась, то неужели это действительно только проявление жестокой мстительности Петра, видевшего уже третий стрелецкий бунт? Дело обстояло не так. Речь шла об укреплении государства путем ликвидации не только открыто выступавшей, но и потенциально активной оппозиции. Необходимо было выяснить, кто стоит за политически самостоятельной стрелецкой толпой. И розыск показал, с одной стороны, что выступление стрельцов, недовольных тяготами службы, инспирировалось из Новодевичьего монастыря царевной Софьей, которую отныне более надежно изолировали в монастырском заточении. С другой стороны, розыск подтвердил отсутствие прямой связи бунтовавших стрельцов с кем-либо из кругов боярства и знати. Удалось также избежать опасности расширения стрелецкого бунта, ведь в Азове шесть стрелецких полков тоже готовы были выступить. Суровое наказание участников стрелецкого бунта 1698 года служит поводом для некоторых историков, особенно зарубежных, Писать о неистовой жестокости Петра. Между тем именно замыслы заговорщиков отличались неистовой жестокостью. Австрийский дипломат в Москве Корт так излагал их намерения, выяснившиеся во время допросов Если бы судьба оказалась благоприятной нашим замыслам, мы бы подвергли бояр таким же казням, каких ожидаем теперь как побежденные, ибо мы имели намерение все предместие немецкое сжечь, ограбить и истребить его дотла. И, очистив это место от немцев, которых мы хотели всех до одного умертвить, вторгнуться в Москву, бояр одних казнить, других заточить и всех их лишить мест и достоинств. Нетрудно представить, какое оказалась бы и судьба самого Петра, поскольку Софью заговорщики мечтали избрать прямо на царство либо регеншей при малолетнем царевиче. Естественно, что уже начатое дело преобразования потерпело бы крах. Совершенно сознательной продуманной мерой явился в июне 1699 года и указ о распуске всех стрелецких полков, пригодных для смуты, но непригодных для предстоявшей тяжелой войны. Страна не осталась безоружной. Петр осуществляет свою заветную мечту о создании регулярной армии. 19 ноября 1699 года издается указ о формировании 30 полков путем призыва. Даточных, то есть рекрутов, от определенного количества дворов, а также вольных людей. Село Преображенское становится центром призыва солдат и формирования новой армии. Петр сам определяет годность рекрутов, организует их обучение. Начинается создание русского воинского устава путем критической переработки уставов западных регулярных армий. Далеко не все из европейского считает Петр пригодным. Введенные шведами новшество соединение огнестрельного оружия с холодным в виде штыка, богинета сразу берется на вооружение. Напротив, Отвергается форменной одежды солдат большинства европейских армий, отличавшейся яркой пестротой, ненужными украшениями. Петр считает, что солдат не кукла и создает простое, удобное обмундирование. Непрерывно возникают неожиданные трудности. Многие из поспешно набранных в Европе офицеров оказались непригодными. Их заменяют русскими. — Лучше их учить, — писал Головин Петру, — нежели иноземцев.